Глава двадцать третья. Совесть снова тревожит незнайку. Инженер Клепко, с которым познакомились наши путешественники, был необыкновенный кротышка. Основной особенностью его было то, что он все делал со страшной скоростью. Руки, ноги и язык у него двигались чрезвычайно быстро. Обычно он не ходил, а бегал, и почти никогда не оставался в спокойном состоянии. Если бежать было некуда, а разговаривать не с кем, то он поминутно дёргался всем телом или прыгал от нетерпения на месте. Если приходилось ехать на автомобиле, то он мчался на самой большой скорости, причём трогался всегда внезапно, а останавливался неожиданно. Мысли у него в голове мелькали со скоростью света, который как это каждому уже известно, пробегает 300 тысяч километров в секунду. Он, незадумываясь, принимал разные решения, молниеносно приводил их в исполнение. А если они ему почему-то переставали нравиться, моментально отменял, не доведя до конца. Все, кому приходилось встречаться с Клепкой, попадали под влияние его деятельной натуры и выполняли все, что ему приходило в голову, забывая о своих собственных планах и намерениях. Кубик, у которого характер был посмирней, воображал, что сможет поехать с путешественниками на улицу Творчества и показать им дома Арбузика, но Клепка бесцеремонно сказал, что с этим еще успеется. И сейчас же после обеда повез всех осматривать фабрику, где изготовлялась возможная мебель. Попав на мебельную фабрику, путешественники были очень удивлены тем, что стулья, столы, шкафы, диваны, кровати изготовлялись здесь не из дерева, а из различных пластических масс. Процесс производства был очень прост. Заранее изготовленная пластмасса подавалась в отверстие штамповальной машины. Там она сдавливалась при помощи пресса, в результате чего из машины выскакивал готовый стол, стол или кровать. Для изготовления шкафов, буфетов или диванов требовалась не одна штамповальная машина, а две, три и даже больше. На одной такой машине штамповался сам шкаф, на другой – дверцы к нему и полки, на третьей – ящики и так далее. Пластическая масса изготовлялась самых различных цветов и оттенков. Была так называемая древопластмасса.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 После этого Клепко повез путешественников на фабрику хозяйственных предметов, где изготовлялись различные пылесосы, стиральные автоматы, механические подметалки, вытиралки и соковыжималки, герметические горшки, пневматические кастрюли. Больше всего здесь понравился путешественникам автоматический саморегулирующийся электрический утюг. Особенностью этого утюга являлось то, что он мог автоматически, без всякой посторонней помощи, гладить белье.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 где делались самые различные книги. Маленькие и большие, тоненькие и толстые. Книжки-картинки, книжки-игрушки в виде ширмочек, гармошек, катушек, плетушек с увлекательными сказками, рассказками, приключениями, ребусами, фоксами загадочными, движущимися и говорящими картинками. Здесь работали десятки типографских машин. Стоило сунуть в отверстие такой машины, принесенную писателем рукопись и сделанные художником рисунки, Как сейчас же из другого отверстия начинали сыпаться готовые книжки с картинками. В этих машинах печатание производилось электрическим способом, который заключался в том, что типографская краска распыливалась внутри машины специальным пульверизатором и прилипала на электризованные бумаги в тех местах, где должны были находиться буквы и картинки. Этим и объяснялась быстрота изготовления книг. В дальнейшем, не зная-ка его спутники, побывали на фабрике музыкальных инструментов, и в кукольном комбинате, где изготовлялись куклы для кукольных театров, и на автомобильном заводе, и во многих других местах. Днем они только и делали, что совершали с хлебкой и кубиком, разные увлекательные экскурсии, а по вечерам ходили в кино, театр, на концерты или смотрели какие-нибудь спортивные игры и состязания. В этих похождениях иногда принимал участие Карасик, с которым они познакомились надежной фабрике. Карасик, как уже упоминалось, был актером, поэтому он хорошо знал, в каком театре идут самые интересные постановки и всегда мог посоветовать путешественникам, на какой спектакль лучше всего пойти. В общем, житье у них было очень веселое. Единственное, что портило незнайки настроения, это воспоминания о милиционере Свистулькине. тот день, когда в газете впервые появилось известие об исчезновении милиционера Свистулькина, Незнайка очень боялся, что он вскоре отыщется. Но на другой день газеты сообщили, что, несмотря на непрерывные поиски, милиционер Свистулькин нигде обнаружен не был. Незнайка обрадовался этому и понемножечку успокоился. Однако вечером совесть по обыкновению проснулась и начала упрекать его. — А что я могу сделать? — оправдывался Незнайка. — Я же не виноват, что милиционер пропал. — Ты не виноват, это правда, — соглашалась совесть. «Но ты ведь радовался, что он пропал. Разве можно чужой беде радоваться?» «А какое тебе дело до этого?» — возмущался Незнайка. «Зачем ты стоишь твой свой нос? Куда тебя не просят?» «Как это какое дело?» — удивляла совесть. «Я хочу, чтобы ты был хороший. Я всегда буду упрекать тебя, если ты будешь поступать скверно». незнайки сделалось стыдно, и он дал сам себе клятву, что больше не будет радоваться. Однако на следующее утро он опять начал беспокоиться, и с содроганием взял в руки газету, боясь прочитать в ней извещение, что милиционер Свистулькин наконец нашелся и рассказал всем, что это Незнайка разрушил волшебной палочкой стены милиции. Прочитав в газете, что Свистулькин по-прежнему обнаружен не был, Незнайка облегченно вздохнул и чуть не запрыгал от радости, а вечером опять упрекал себя за это. Но на следующее утро опять-таки радовался. Постепенно он все же перестал обращать внимание на упреки совести, и ничто уже не омрачало его существование. там уже новые друзья не давали скучать нашим путешественникам. Кубик и Клёпка даже чуть не поссорились из-за них. Кубику очень хотелось продолжить свой рассказ об архитектуре и показать им дома Арбузика. Но Клёпка не давал сказать ему ни одного слова и не отпускал от себя путешественников ни на шаг. Кубик очень досадовал, что познакомил незнаюку кнопочку и пёстренького с Клёпкой. Если бы я знал, что так получится, то не стал бы тебя знакомить с ними, — сказал он Клепке. Однажды он придумал заехать за Незнайкой его друзьями пораньше и увести их из дома до того, как приедет Клепка. На следующее утро он на самом деле проснулся чуть свет и сейчас же помчался в гостиницу. Каково же было его удивление, когда он увидел, что путешественники уже уехали. «Опять этот Клепка меня опередил», — разозлился Кубик. «Ну, попадись он мне. прям не знаю, что с ним сделаю». Сердито нахмурив лоб, кубик вышел на улицу и встретился с клепкой, который только что приехал на своем прыгающем автомобиле. «Ты куда это разогнался?» — озабоченно спросил его кубик. «Как куда?» — удивился клепка. «Не знаю, какие кнопочки?» «Да их уже кто-то увез отсюда». «Кто увез?» — клепка даже подскочил от изумления. «Откуда я могу знать?» — развел руками кубик а закричал Клёпка и хлопнул себя ладонью по лбу. «Знаю, это Карасик. Вот не сойти с места, что Карасик куда-нибудь утащил!» Это действительно было так. Карасик давно уговаривал наших путешественников совершить с ним поездку в Солнечный парк, уверяя, что это гораздо интереснее, чем ездить по разным фабрикам и заводам. Однако Клёпка даже слышит ничего не хотел о парке и всячески препятствовал выполнению этого замысла. Кончилось тем, что Карасик пустился на хитрость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 что он тоже не может терпеть этого. Но Незнайка заупрямился и не хотел уходить. Тогда Карасик сказал, что они с кнопочкой пестреньким пойдут погулять в веселый городок, а Незнайка может поиграть в шахматы, а потом пусть тоже приходят к ним. На этом они и договорились.